Анюта Беей на руками пригладила чёрные волосы, открыла дверь в сени, а из сеней в снежный двор, имышлаевский оказался необыкновенно близко от неё. Студенческое пальто с барашковым воротником и фуражка исчезли усы, но глаза даже в полутьме сеней можно отлично узнать. Правы в зелёных искорках, как уральский самоцвет, а левый тёмный и меньше ростом стал. Анюта, дрожащей рукой закинула крючок. Причём уж сейчас двор, а полосы из кухни исчезли от того, что пальтомыш Лаевского отввело Анюту, и очень знакомый голос шепнул: "Здравствуйте, Анюточка. Вы простудитесь. А в кухне никого нет, Анюта. Никого нет". Не помню, что говорит, и тоже почему-то шёпотом ответила Анюта. Целует.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 удав мгновенно выпустил, как ранили, а не кол. Ни кол жец здоров. А Алексей Васильевич ранили. Алозка Света из кухни, двери, всталом Еляну, увидев Мышлаевского, заплакала и сказал: "Ветька, ты жив, слава богу. А вот у нас она всклипнула его, указала на дверь к турбину. 40 у него. Скверная рана.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 Дверь в переднюю заперта и задёрнута портьерой, чтобы шумы голоса не достигали к Турбину. Из спальни его вышли и только что уехали остробородый в золотом пенсне, другой бритьи молодой и наконец седой, старый и умный в тяжёлой шубе в боярской шапке профессор самого же Турбина учитель. Елена провожала их, и лицо её стало каменным. говорили тих-тих и накликали кроме рани сыпной тих. И тут нес толп на сорока. И Юлия в спальнике красноватый жар, тишина. А в тишине бормотанье про лесенку из банок. Брынь. Из деревеньки были пани добродзию, сказал мушляевский ледовитым шёпотом. и расставил ноги. Червинский густо красный косил глазом. Чёрный костюм сидел на нём безукоризненно, глядело чудное бельё и галстук бабочкой, на ногах лакированные ботинки. Артист оперной студии Крамского. Удостоверение в кармане. "Почему ж ты весь беспогон?" продолжал Мышлаевский. На Владимирской развеваются русские флаги. Две дивизии Сенегала в Одесском порту и сербские квартирแยры. Оезжайте, господа офицеры на Украину и формируйте части за ноги вашу мамашу. Чего ты пристал, ответил Шервинский. Я что ль виноват? Причём здесь я? Меня самого чуть не убили.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 И тюкал бы головой о мостовую До тех пор, пока мне это не надоело бы. А вашу штабную ораву в сортире нужно утопить. Шервинский побагровел. Но «Ну, все-таки ты поосторожней, пожалуйста, Начал он полегче. Имей в виду, что князь из штабных бросил. Два его адъютанта с ним уехали, А остальные на произвол судьбы. Ты знаешь, что сейчас в музее сидит тысячи человек наших голодные, с полямётами. Ведь их петлюровцы как клопов передушат. Ты знаешь, как убили полковника Наля? Единственный был. Отстань от меня, пожалуйста, не на шутку, сердца крикнул Шервинский. Что это за тон? Я такой же офицер, как и ты. Ну, господа, бросьте! Карась вклинился между Мышлаевским и Шервинским. Совершенно нелепый разговор. Что ты в самом деле лезешь к нему? Брось, это ни к чему не ведёт. Тише, тише, гористо нашептал Николка. К нему слышно. Мышляевский сконфузился, помялся. Ну, не волнуйся, Брютон. Это я так. Ведь сам понимаешь, довольно странно. Позвольте, господа. Потише.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 — Ну, вещь поразительная, — глубокомысленно сказал Николко. — У Василисы гости. Гости. Да еще в такое время. Настоящее свято-представление. — Да, тип ваш Василиса, — скрипил Мышлоядский. Это было около полуночи, когда Турбин после впрыскивания морфия уснул,